Оставив сыновей наедине с гранитом науки, она зашла к Белле Львовне. Мать с наушниками на голове лежала на диване и смотрела какой-то фильм. Теперь она могла включать любой уровень громкости, и никому это не мешало. Белла Львовна, оторвавшись от книги, с тревогой взглянула на Наташу и рассмеялась. — Судя по твоему лицу, мальчики тебе сказали. — А вы-то, Белочка Львовна, почему промолчали? — с упреком произнесла Наташа, — присаживаясь рядом с матерью и целуя ее в морщинистую щеку. Ведь вы же со вчерашнего дня все знали. А я эксперимент поставила, золотая моя. Мне было интересно, сколько пройдет времени, пока не соизволят родную мать проинформировать. Знаешь, я была уверена, что все случится не так быстро. Почему? Разве ты не заметила, что твои сыновья давно уже не делают разницы между своими родителями и мной? Это ты, золотая, росла в те времена, когда я была просто соседкой, то есть чужим человеком, волею обстоятельств, жившим в соседней комнате. И были семья Брагиных и семья Маликовых, а мальчики всю сознательную жизнь воспринимали меня бабушкой, ведь твоя мама их родная бабушка уехала, когда Сашеньке было четыре годика, а Алешеньке три, они видели только одно. Все обитатели нашей квартиры живут одной семьей. И они, и с мамой, и папой, и баба Белла, и баба Полина, и Иринка. Им даже в голову не приходит оценивать степень нашего родства. Мы все единый организм. Я тебя уверяю, если бы вчера вечером в квартире не оказалось никого, кроме случайно забежавшей в гости Иринки, они посоветовались бы с ней и сочли бы вопрос исчерпанным. Вот мне и стало интересно, как будут развиваться события дальше». Значит, они все-таки сочли нужным с тобой поговорить. Да нет, это я сама напросилась. Ввалилась к ним в комнату и стала требовать ответа, почему они не пошли на тренировку. Если не спросила, неизвестно, когда бы они сообразили, что нужно поговорить со мной. Смешно? Отчего тебе смешно? Выросли они. Как-то все быстро получилось. Я и спохватиться не успела, а пора уже об институте думать, об армии. Я к ним отношусь, как к несмышленным малышам. Они уж профессию себе выбрали, сами решения принимают. У вас с Мариком тоже так было? — Точно так же, золотая моя. Не переживай, все нормально. Ты больше ничего не хочешь мне сказать? Вопрос показался Наташе странным. Он звучал так, словно Белла Львовна, дает ей понять, что пора уйти, если больше нет никаких дел. С чего бы это? — Вы меня выгоняете? — напрямик спросила Наташа, — я вам помешала, и извините. — Да ты с ума сошла! — возмутила соседка. — Как ты можешь мне помешать? Я имела в виду, не хочешь ли ты кое о чем со мной поговорить? — О чем? — О тебе. — Я о твоем муже. Мне давно кажется, что у вас не все гладко, но в последнее время все стало как-то иначе, нет, мне показалось? Наташа бросила испуганный взгляд на мать, но та увлеченно смотрела телевизор. Наушники надежно защищали ее слух от того, что могло бы нарушить ее душевное равновесие. — Что вы, Белочка Львовна! — залепетала Наташа, чувствуя, как запылали щеки. У нас все хорошо. Просто Вадик очень много работает, сильно устает, поэтому вечерами бывает злым, раздражительным. Вот соберем деньги, отселим Люсю с Катюшей, ему не нужно будет так много работать. Он отдохнет, успокоится. Все хорошо, честное слово. — Золотая моя, — усмехнулась Белла Львовна, — мне семьдесят шесть лет. Я еще недостаточно стара для того, чтобы впадать в маразм, но в то же время достаточно немолода, чтобы кое-что понимать в жизни. Ты давно разлюбила, Вадима. Это видно невооруженным глазом. — Вам видно? — глупо спросила Наташа. — Конечно. Со стороны просматривается просто прекрасно. Я еще удивляюсь, как это сам Вадим. До сих пор этого не понял. Он хороший муж и хороший отец, — продолжала упорствовать Наташа. — Я не имею права его не любить. — Деточка, — понизив голос, сказала соседка, — слово «любовь» и слово право не могут лежать в одной плоскости эти слова из совершенно разных опер а как же стабильность семьи все общества и все государства за это борются а вы меня уговариваете бросить мужа белочка львовна да вы ли это я золотая моя я теперь сядь и послушай старуху — И дай слово, что не станешь вскакивать, махать руками и кричать на меня, то есть сидеть молча, — уточнила Наташа с улыбкой. — Нет, почему же? Можешь задавать вопросы или подавать уточняющие реплики, только, пожалуйста, без сильных эмоций. — Так вот, Наташенька, что я хочу тебе сказать. Семья — замечательная вещь, а хорошая семья — это просто прекрасно. Когда семья создается... Она стоит очень близко от понятия «любовь», практически вплотную. Но это изначально разные вещи, понимаешь? Принципиально разные, как цветок и железнодорожный состав, или как симфоническая музыка и плавающая в море рыбка. Разные вещи существуют по разным законам. Они по-разному возникают, по-разному развиваются и по-разному умирают. Они идут разными путями. Просто в какой-то момент их дороги пересеклись, и двое любящих друг друга людей создают семью. Образ понятен? — Да, вполне, — кивнул Наташа, все еще не понимая, куда клонится сетка. — Идем дальше. Семья начинает жить и развиваться по своим законам. Любовь же идет собственной дорогой. И иногда, если сильно повезет, эти дороги совпадают на протяжении всей жизни, но это не правило, а исключение, и ты должна это понимать. Я понимаю. Очень хорошо. Когда дороги расположены на близком расстоянии, человек может идти одновременно по обеим, как по параллельным доскам. Но если эти дороги расходятся слишком далеко, приходится делать выбор. Либо сохранять семью. Наплевав на любовь, либо выбирать любовь, разрушая семью. Это не катастрофа, это нормальное положение вещей. И тогда человек останавливается и начинает прикидывать, какую дорогу ему выбрать, потому что идти по обеим он уже не может, длинный ног не хватает. Наташа так явственно представила себе человека, идущего по двум расходящимся доскам, что невольно прыснуло. Зрелище! И вправду было уморительным. Сначала воображаемый мужчина подтягивал брюки, чтобы не тянули, потом пытался идти на полусогнутых ногах, потом прибегнул к помощи палки, опираясь на которую делал крохотные трудные шажочки то одной ногой, то другой, потом доставал до далеко разошедшихся досок только носками ботинок и в конце концов упал лицом в грязь между проклятыми досками, да еще и руку подвернул. «Смеешься, это хорошо», — невозмутимо продолжала была Львовна. «Значит, образ получился ярким. Для того, чтобы выбрать, по какой доске идти дальше, необходимо понять две вещи. Первое, какого качества эта доска? Достаточно ли она прочная и длинная, чтобы выдержать себя? Второе, куда она приведет? Что находится в том месте, где она закончится?» Я не знаю, что у тебя происходит по части любви, хотя явственно вижу, что кое-что происходит. Но твою семейную доску я могу оценить. Она закончится очень скоро. Пойми меня правильно, твоя мама очень стара, да и мне не так уж много осталось. Мальчики уж совсем большие, и ты сама в этом сегодня убедилась. Да и растили моих с тобой так, чтобы приучить к самостоятельности и независимости». Еще три-четыре года, и они уйдут из семьи. Что останется? Останутся двое нелюбящих друг друга людей, ты и Вадим. Доска, как видишь, короткая, а там, где она заканчивается, ничего особо радостного не видно.